Глава 28. Лайза и Кирей. Встреча с Кейм оставила чувство легкости и небывалой уверенности в том, что все будет хорошо. Просто не может не быть. Нет, он не делал громких заявлений, не убеждал меня, что решит все мои проблемы. Но при этом от него исходила такая волна мощи и уверенности в себе и своих силах, что я просто не могла не чувствовать себя рядом с ним абсолютно защищенной от любых невзгод. Возможно, так работала наша новая связь. Возможно, я просто сама хотела в это верить. Как бы там ни было, а мое душевное равновесие, пошатнувшееся после встречи с отцом и его семьей, неожиданно пришло в норму. Даже отсутствие Золтериона, вероятно, готовившего какую-то грандиозную пакость, меня сейчас не волновало. Гораздо больше интереса вызывали догадки о том, куда Кейлан пригласит меня на свидание». Почему-то мне казалось, что это будет какое-то особенное место. И я даже пожалела, что решила отложить романтическую встречу до лучших времен. В конце концов, неизвестно, что будет с нами уже завтра и как повернется наша жизнь через каких-то пару дней. Так не лучше ли брать от нее все прямо сейчас? Проворочившись в постели не меньше часа, я сдалась и уставилась невидящим взглядом в потолок, понимая, что сна нет ни в одном глазу. На соседней подушке сладко дремала буся, сменившая гнев на милость после позднего ужина. Тихо поднявшись, я накинула халат и прокралась к выходу из покоев. Аккуратно прикрыв за собой дверь, быстро преодолела несколько метров коридора. И когда уже подняла руку, чтобы постучать, дверь открылась сама, явив мне растрепанного, явно только вышедшего из души Кея. На нем были светлые домашние брюки и распахнутая на груди рубашка. Мокрые волосы сейчас казались гораздо темнее, как и его штормовые глаза. Не говоря ни слова, мужчина отступил, пропуская меня на свою территорию. Пару мгновений я колебалась, а затем решительно шагнула вперед. Взгляд рассеянно скользнул по многократно виденной гостиной и неожиданно зацепился за две чашки ароматного чая, исходившего паром на столе. Я нахмурилась» впервые чувствуя, как ревность острыми зубами вгрызается в мою душу, рвет ее и царапает, словно дикий зверь, не находя выхода. Это для кого Кейлан так растарался? К счастью, спросить это вслух я не успела, потому что Кей резко притянул меня к себе за талию и, устроив подбородок у меня на макушке, тихо сказал. — Я ждал тебя. — Неужели? — скептически хмыкнула я и резко развернулась в его объятиях ткнув пальцем прямо в грудь. «Ты уверен, что ждал именно меня?» Низкий раскатистый смех запустил волну мурашек по всему моему телу, и я судорожно вздохнула, глядя в довольное лицо Кейлана, на котором сейчас сияла мягкая улыбка. «Конечно, тебя!» «Почувствовал по связи твое волнение и неожиданно понял, что ты придешь. Или просто очень сильно этого захотел». Жарко прошептал он мне прямо в губы и чмокнул в кончик носа. Я поморщилась и разочарованно вздохнула. Не такого поцелуя я ждала. Окей снова рассмеялся и неожиданно подхватил на руки, устраиваясь вместе со мной на кресле. «Расскажи мне о себе!» Тихо попросил он, поглаживая мою спину кончиками пальцев. «Даже не знаю», — неуверенно протянула я. «Что могло бы тебя заинтересовать?» «Что угодно. Хочу знать о тебе все». Под его ласковыми прикосновениями я разомлела и доверчиво прильнула к его груди, устраиваясь поудобнее. Спину грела горячее, вопреки всем ожиданиям тела ней Дженфи. Руки — чашка с ароматным чаем, а душу — то, что Кейлан действительно хотел узнать меня получше. Сама не заметила, как выболтала ему практически все свои тайны. Мы смеялись над забавными ситуациями из моей студенческой жизни и преподавательской практики, и вместе грустили, когда я вспоминала о том, как мою семью преследовали, словно диких зверей. Я буквально всем своим существом ощущала, как крепнет, наливается силой наша связь, соединяя наши души толстыми канатами доверия и безграничной нежности». И это отзывалось искристой радостью и терпкой надеждой у меня в груди. Несколько часов пролетели как один миг. Казалось, я никому и никогда не рассказывала столько о себе за всю свою жизнь. Но больше всего меня радовало то, что Кей также охотно отвечал на мои вопросы, не скрывая и не приукрашивая ничего из своего прошлого. Зевнув, наверное, в тысячный раз, я с сожалением поднялась и, прижавшись к Кею на мгновение, вдохнула уже ставший родным аромат морозной свежести древесной кары и дягеля. «Мне пора», — с сожалением сказала я, понимая, что уже через несколько часов забрежет рассвет, и мне нужно будет собираться на лекции. «Останься», — тихо попросил Кейлан, глядя мне в глаза. И я едва заметно вздрогнула от охватившего меня волнения, потому что зачем скрывать? Ждала этих слов. И в то же время оказалась к ним абсолютно не готова. «Я...» «Мы будем просто спать!» Насмешливо хмыкнул Кей, подняв руки ладонями вверх. «Мне вообще-то тоже рано вставать. А я старый и немощный, как недавно заявила твоя Буся. Так что тебе нечего опасаться». Я рассмеялась, окинув его мимолетным взглядом. Слова Кея неожиданно разрядили обстановку, и я кивнула. «Только я сплю с краю!» Блондин лишь покачал головой и быстро прошел к двери, пропуская меня в свою спальню. Пока я с любопытством осматривалась, Кей скептически взглянул на мой халат и на пару минут закопался в шкафу, после чего извлек из него тонкую рубашку с длинными рукавами которая вполне сошла бы для меня за ночную, и кивком указал на дверь ванной комнаты. Переодевшись, я неожиданно почувствовала смущение. Даже просто спать рядом с мужчиной для меня было новым волнующим опытом. Видимо, почувствовав мои сомнения, Кейлон постучал в дверь ванной. «Лайза, все хорошо?» Отвечать я не стала. Вместо этого покинула свое временное убежище и быстро скользнула на прохладной простыни, накрывшись толстым одеялом. Спустя пару мгновений матрас немного прогнулся, и мужчина, устроившись у меня за спиной, привлек меня к себе, удобно расположив руку у меня на талии. — Сладких снов, Лайза! — прошептал он мне на ухо, а я лишь счастливо вздохнула и провалилась в сон быстрее, чем успела ответить. «Хозяка!» — чей-то настойчивый шепот попытался вырвать меня из объятий сна. «Хозяка! Лекции! Вставай! Ханазим завтрак принес!» Промычав что-то нечленораздельное, я попыталась перевернуться на другой бок и не смогла. Удивленно приоткрыв один глаз, посмотрела, что за бетонная плита придавила меня к кровати и замерла стараясь дышать через раз. За ночь рубашка, выданная кеем, задралась, и теперь его рука лежала на моем обнаженном животе, а моя спина была тесно прижата к его рельефной груди. Волосы на затылке шевелило размеренное дыхание мужчины, а мои ноги переплелись с его ногами. Это было так странно и в то же время до невозможности правильно, что этот миг захотелось растянуть на целую вечность. — Хозяка! — снова прошептал демоненок, робко коснувшись моей руки. Но ответить я не успела, потому что в этот момент голос подала Буся. — Смотри, как надо-с! Салага! — самодовольно прошепела она, а в следующий миг пространство спальни огласил дикий вопль. — Кей, вымотавшийся за прошедшие дни и спокойно спавший до этого момента, мгновенно скатился с кровати. Что-то полыхнуло, грохнуло. В комнате взметнулся порыв ледяного ветра, оставив после себя медленно опадающие искристые хлопья снега. А мы с Буси удивленно уставились друг на друга. Я из-за непроницаемого ледяного купола, которым Кейлан защитил меня от неведомых врагов. Буся из-за прочных прутьев ледяной решетки с острыми шипами, направленными внутрь. «Интересно!» – протянула змейка, медленно отодвинувшись от сверкающего кончика ледяной иглы, застывшей в каком-то дюйме от ее головы. «Но повторять, пожалуй, не будем». Ей хмыкнув, взъерошил волосы и укоризненно посмотрел на моего фамильяра. «На будущее, Бусь! В таких ситуациях я предпочитаю сначала бить, а потом спрашивать, кто и зачем пробрался на мою территорию!» Тихо сказал он, но даже у меня волоски на руках встали дыбом от этого промораживающего до костей тона. «Тебе повезло, что сначала я подумал о Лайзе, отвлекся на ее защиту И практически проснулся. В противном случае, мы разговаривали бы с твоим нашпигованным льдом телом уже с помощью некроманта. С-с-с. Понял! Принял, отпусти! С чего бы? Вскинул брови Кейлан и отвернулся, быстро натягивая рубашку. Посидишь, подумаешь о своем поведении. В следующий раз будешь сначала все взвешивать, а потом делать. Кажется, кто-то зол сильнее, чем хотел бы показать. Поднявшись, я быстро обошла кровать и прильнула к блондину, обнимая его со спины. Кончики пальцев отозвались приятным покалыванием, когда я коснулась ими литых мышц на его груди. Мужчина замер, а затем резко развернулся, прижав меня к себе и едва не задушив в объятиях. Внезапно я впервые почувствовала на себе, как работает наша связь. Меня омыло волной нежности, тепла, сбивающего с ног страха не успеть, потерять, а затем невероятным облегчением почти на грани боли. И это вызвало во мне такую бурю ответных чувств, что я едва сдержала признание, чуть не сорвавшееся с моих губ. Природа мать. Кажется, я влюбилась в этого мужчину. Только кажется, неожиданно пришел мысленный ответ от Кейлана, и я едва не застонала от смущения. «Не нужно этого стыдиться», — ласково прошептал Кей, оборачиваясь и заглядывая мне в глаза. «Но если тебе станет легче, я скажу то, в чем уверен. Я люблю тебя, Лайза. Не влюблен. Нет. Мое чувство гораздо глубже. Оно граничит с сумасшествием». «С полной потерей себя! Для меня нет никого важнее тебя и дороже!» Вместо ответа я просто встала на цыпочки и поцеловала своего невозможного мужчину, вкладывая в это прикосновение все чувства и эмоции, разрывавшие меня изнутри. И этот поцелуй говорил больше тысячи слов. А связь, по которой мы ощущали эмоции друг друга, не давала утаить ни одной мысли или желания». «Если вы закончили миловаться», – неожиданно проворчал откуда-то из-под кровати Ханазим, «то я принес для хозяйки завтрак, а она идти работать через половину час». «Точно, лекции». Застонав, я прислонилась лбом к груди Кея, вдыхая его ни с чем не сравнимый аромат, и отстранилась, собираясь мчаться к себе, чтобы переодеться. «Если кое-кто меня выпустит, я скажу, где найти уже приготовленный для тебя наряд Жалобно прошипела Буся, и мы не смогли сдержать смех. Щелкнув пальцами, Кей освободил моего фамильяра и любезно пропустил меня первой в ванную, где я быстро привела себя в порядок. Спустя пять минут мы завтракали в его гостиной, обмениваясь мимолетными взглядами и улыбками. И это выглядело так по-семейному просто и уютно, что я не находила слов, чтобы описать то состояние безграничного счастья, захватившего меня целиком. Когда мы уже допивали чай, перед Кеем спланировал какой-то конверт с золотистой печатью, соткавшийся прямо из воздуха. Быстро пробежав взглядом по строчкам, Кей помрачнел и так сильно сжал чашку, что она разлетелась на сотню частей, обдавая его кипятком и раня осколками. «Что случилось?» – встревоженно спросила я, почувствовав, что он впервые за это утро смог каким-то образом закрыть от меня свои эмоции. Вместо ответа Кей протянул мне плотный, покрытый вензелями лист, и я прочитала. «Лорд Кейлан Шет". «Вы приглашаетесь на Большой Королевский бал, на котором Его Величество Рамир Третий представит обществу свою дочь, ее высочество Лайзу Икере Иссан. Бал состоится через три дня в главной королевской резиденции. Форма одежды – парадная. Присутствие – обязательно!» «Что? Да как отцу только в голову пришло решить все у меня за спиной?» На занятия я шла, пылая от злости и негодования. Чудесное утро было безвозвратно испорчено. Только я, наконец, почувствовала себя в безопасности, как сразу же появились какие-то проблемы. И то ли я такая невезучая, то ли снова сработал закон подлости, но что с этим делать, я не представляла. Обсудить что-либо с Кейлоном мы уже не успели, потому что я опаздывала, а на расстоянии наша ментальная связь пока не работала. Студенты сегодня тоже вели себя странно. Они вглядывались в мое лицо как-то уж слишком пристально, перешептывались, были непривычно тихи и почтительны. Все прояснилось, когда один из моих подопечных все же задал вопрос, буквально витавший в воздухе. «Магистр Экерей, а правда, что вы принцесса?» Судя по тому, как затаили дыхание все остальные, именно это их и интересовало. Вот и первый минус того, что большинство моих студентов – аристократы. Наверняка их семьи тоже получили письма счастья этим утром, а теперь гадали, что же за таинственная дочь появилась у короля и почему о ней никто ничего не знал столько лет. «Не думаю, что это имеет какое-то отношение к теме нашего сегодняшнего занятия», вздохнув, ответила я. Еще в первую нашу встречу я говорила, что все титулы останутся за дверью аудитории. И поверьте, с тех пор ничего не изменилось. Даже будь это так. А это не так? Перебила меня студентка низ, и я закатила глаза. Даже если это так, с нажимом повторила я, это не освободит вас от проверочной работы в конце этой лекции, как и от завтрашнего практикума. Поэтому давайте-ка оставим разговоры в стороне и все же займемся делом. Студенты обменялись разочарованными взглядами и наконец-то сосредоточились на учебе. Мы разобрали все ошибки, которые они допустили на прошлом практикуме, а еще обсудили несколько стратегий ведения боя и какие защиты будут там наиболее актуальны. С нескрываемым удовольствием я отметила, что мое время было потрачено не зря. Уже сейчас многие ребята все чаще задумывались о том, что не приходило им в голову еще каких-то пару месяцев назад. Вопросы, которые они задавали, действительно их интересовали, Они звучали для галочки. Даже моя проблемная группа стала гораздо тише и сплоченнее за последние недели. Возможно, свою роль еще сыграло и их соперничество со студентами из Академии Льерна, которые оказались настоящей командой но прогресс был налицо. В любом случае, вопреки всем моим ожиданиям, работать в Академии Тайн оказалось очень даже приятно. Если бы еще не притязание отца, я могла бы сказать, что наконец-то нашла свое место. Там, где чувствовала себя полезной. Там, где мне было комфортно. И менять его на дворец и идущие с ним в комплекте проблемы я абсолютно не хотела. Вот только придумать, как переиграть Рамира Третьего, я не могла, как ни старалась. К счастью, судьба немного сжалилась надо мной, подбросив мне малюсенький шанс. Не сказать, чтобы это могло полностью избавить меня от интереса царственного родителя, но получить небольшую передышку я надеялась. А все дело в том, что во время обеденного перерыва со мной связалась Миранда и с энтузиазмом сообщила что нашла в архиве кое-что интересное. В кафе, где нимфа назначила мне встречу, я оказалась уже через десять минут, с нетерпением ожидая неугомонную подругу. Заказав разных вкусностей для себя, буси и миры, я нетерпеливо постукивала пальцами по столу, рассеянная слушая болтовню фамильяра. Нимфа, как обычно, появилась с большим опозданием и, на мой укоризненный взгляд, лишь пожала плечами. Ну, и что ты можешь сказать в свое оправдание, принцесса? Прищурилась Мира, взглядом, обещая мне все кары небесные. Интересно, когда ты собиралась мне сообщить, что твой папочка, король Рейвгорна? Я виновато улыбнулась. Честно, я не собиралась, но смотрю, с поиском информации у тебя нет никаких проблем, проворчала я, и когда только успела. Об этом столица не говорит только ленивый, отмахнулась нимфа. С самого утра весь город обсуждает загадочную вторую принцессу. Нет, я не могу сказать, что так уж сильно удивилась, но мне, знаешь ли, обидно, что подобные вещи я узнаю от посторонних. Ну, прости, покаялась я. Это не то, чем я хотела бы делиться с кем бы то ни было. И бал этот отец затеял против моей воли. И поверь, Я бы туда не пошла ни за что на свете, если бы хоть кто-то поинтересовался моим мнением. Но чего нет, того нет. Думаю, король не тот человек, которому можно в чем-то отказать, будь ты хоть трижды его дочерью, покачала головой Миранда. В том-то и дело. Мы немного помолчали, думая о своем, а затем нимфа встрепенулась и решительно хлопнула ладонями по столу. Итак, моя дорогая, «У меня вопрос. Ходят слухи, что принцесса Изабель пропала. Это так?» Я удивленно вскинула брови. «Очень интересно!» Само собой, на вопрос подруги ответить я не могла. Клятва, которую я давала, плюс магический договор с Академией, не позволили бы мне поделиться этой информацией, которую ректор Анро обозначил как секретную. «Допустим...» «Что так-с?» – вместо меня ответила Буся и бросила на меня лукавый взгляд. ну я-то клятву не давала -с. «Ага, так я и думала. Ну, подруга, ты влипла!» По воодушевленному лицу нимфы не было заметно, что она хоть немного мне сочувствует. Заметив мой укоризненный взгляд, Мира показала язык и мечтательно вздохнула. «Да ладно тебе! Это ж такие приключения!» «Сказали б мы тебе, где эти приключения? Видели?» — проворчала Буся, выражая нашу общую мысль. «Фу, такими быть!» — фыркнула девушка и, подавшись к нам, прошептала. Если принцесса Изабель действительно пропала, я знаю, как ее найти. А вот это уже было что-то новенькое. Я откинулась на спинку стула, сложила руки на груди и внимательно посмотрела на подругу. Нет, ну вы только подумайте, никто ничего не знает, лучшие маги страны с ног сбились, разыскивая мою сестру, а Мира нашла способ это сделать, всего лишь покопавшись в архиве. В словах нимфы я практически не сомневалась. Иногда мне казалось, что она не только может отыскать все, что угодно и где угодно, но и способна достать кого угодно, по крайней мере, своей болтовнёй. Впрочем, не суть. И... протянула Буся, азартно сверкнув глазами. Говори уже, сыщица. Помнишь, ты намекнула в наш прошлый разговор, что встретила мужчину, для которого являешься истиной. Предвкушающе посмотрела на меня мира и, дождавшись моего кивка, выпалила. Так вот, если это действительно так, в момент, когда ваша связь будет сформирована до конца, высвободится колоссальный объем энергии, и ты просто сможешь направить его на поиски сестры. «Тоже мне открытие!» – разочарованно проворчала Буся. «Ты хоть знаешь, сколько ждать этого момента? Этак и состариться можно!» «Ну, не скажи!» – самодовольно ухмыльнулась нимфа я тут покопалась в древних свитках разыскивая информацию о странной связи со вторым почитателем лайзы и нашла кое что любопытное а подробнее я отпила из бокала стараясь скрыть свое нетерпение потому что миранда была то еще вреденной и если бы заметила насколько сильно я хочу узнать ответ специально помучила бы для начала смотри твой избранник же не человек уточнила она «Он не Дженфи!» – кивнула я. Делать из этого тайну не было смысла. Кейлан и сам не особо это скрывал. По крайней мере, те, кто догадался о его происхождении, все еще были живы, здоровы и вполне счастливы. «Кто?» На вопль подруги обернулись практически все посетители кафе, и я едва сдержала желание прикрыть глаза ладонью, делая вид, что меня здесь нет. «А раньше сказать было слабо?» «А какое это имеет отношение к поиску Изабель?» Подозрительно спросила Буся, прочитав мои мысли. «Самое прямое», – поджала губы нимфа. «Значит так, подруга, если ты твердо намерена провести со своим мужиком всю жизнь, вам нужно срочно пожениться». «Видимо, лицо мое стало слишком красноречивым, потому что Миранда вздохнула и принялась объяснять. Ритуал, который я нашла, базируется на родовой магии. Думаешь, до меня никто не догадался искать Изабель с ее помощью?» Саркастично хмыкнула я. «Не перебивай», — нахмурилась подруга. «Так вот, ты ведь еще не была с мужчиной?» Подвигав бровями, она бросила на меня выразительный взгляд. И я смутилась, а Буся противненько захихикала у меня в голове. Ну, не была. Как-то не до того мне было. Конечно, отношения с противоположным полом у меня случались. все же мне не пятнадцать лет. Но настолько далеко все ни разу так и не зашло. Вечный бег с места на место, преподавание в ведической школе, переезд сюда. Когда мне было заводить длительные романы... А размениваться на что-то мимолетное я сначала боялась, а потом уже и не хотела». «Ага, так я и думала», – правильно расшифровала мое молчание Миранда. «Да будет тебе известно, моя милая, что связь истинных окончательно формируется во время их первой близости. И смотри, как интересно получается. В вашем случае после... Кхм, ну, сама понимаешь...» твои силы станут практически безграничны. Да-да, я много знаю о ней, Дженфи, отмахнулась она, заметив мое удивление. И вот скажите мне, откуда, откуда она все это знает? Если объединить завершение вашей связи с ритуалом поиска родной крови, ни один амулет, артефакт и даже сотня заклинаний не смогут оградить Изабель от твоего зова. Торжествующе закончила подруга. На несколько мгновений над нашим столиком повисла тишина. Я честно представила, как в самый интимный момент прошу Кейлана подождать, пока я проведу кое-какой ритуал. Конечно, в том случае, если вообще о нем вспомню. И нервно расхохоталась. И ничего смешного. Обиженно отрезала Мира, ожидавшая совсем другой реакции. Я вообще подозреваю, что только тебе под силу пробиться к ее высочеству. — Почему? — сразу же спросила Буся, оборвав мое веселье. — Можно ведь заменить Лайсу и Кея опытными магами с кучей накопителей и менсуркой королев Крови. И отвечу словами Лайзы. «Думаешь, королевские маги не попробовали все варианты?» Неожиданно серьезно спросила подруга. Я пожала плечами, а она подалась вперед, заглянула мне в глаза и, понизив голос, почти до шепота сказала. «Между тобой и Изабель существует особая связь. Не спрашивай, какая, я не знаю». Но на эту мысль меня натолкнула ваша с Золторионом странная реакция друг на друга. Думаю, Инкуб ошибся. Его ситая не ты, а твоя сестра. А из-за этой связи, что объединяет тебя с ней, часть ее возможных эмоций испытываешь и ты. Это лишь подтверждает мою теорию о том, что кому-то другому отыскать Изабель не под силу. А вот тебе... «Браво, леди!» «Вы никогда не думали о карьере в тайной канцелярии!» Насмешливо сказал Кейлан, появившийся словно из ниоткуда. Он присел за наш столик и привлек меня к своему боку, запечатлев на виске невесомый поцелуй, чем заставил миру запищать от умиления. Я мучительно покраснела, представив, как много он мог услышать. Но волна тепла и нежности, пришедшая от моего мужчины, «Сразу же вымыла глупые мысли из моей головы». «Вообще-то, в теории твоей подруги что-то есть», задумчиво сказал Кейлан. «Но некоторых моментов я предпочел бы избежать». На последней фразе меня настиг образ, случайно пойманный по нашей связи. И я снова рассмеялась, поняв, что думаем мы слишком похожи. «Ты искал меня?» Тепло улыбнулась я блондину. «Да». Внезапно помрачнил он «Тебя ждет Вилен Арс В кабинете у ректора Час от часу не легче